Оружие с обеих сторон не повредилось от обмена удара в равной силы. Если бы кто-нибудь пользовался обычным оружием в такой жесткой битве, то оно, скорее всего, уже бы сломалось или погнулось. Другими словами, Виджар тоже владел зачарованным оружием. Ух, ну... Следующий взмах Ремедиус задел торс Виджара, откуда брызнула кровь. Однако в то же время топор ударил ее в грудь. Хотя острое лезвие топора и не смогло пробить ее зачарованную броню, Удар выбил ее из равновесия и заставил дыхание сбиться. В отличие от Ремедиус, которую удар откинул назад, ведь жар взревел и двинулся вперед, занеся свой боевой топор над ней. Сбитое дыхание не позволило ей контратаковать. Ремедиус подняла святой меч и изящно парировала силу боевого топора. Волосы колыхнулись от удара топора, пронесшегося мимо нее в нескольких миллиметрах и столкнувшегося с землей. Атака оказалась такой силой, что на миг ее охватило чувство, будто все поплыло. Ремедиус повернулась лицом к беззащитному Виджару. Так как его топор застрял в земле, она сделала выпад своим святым мечом. «Усиленный удар! Крепость!» Судя по всему, ему не хватало времени вырвать из земли такой тяжелый боевой топор, и Виджар отпустил одну руку с рукояти топора, использовав ее в качестве щита. Правая рука Виджара брызнула свежей кровью. Однако Святой Меч не достал до лица Виджара. Первой причиной этого был задействованный защитный боевой навык. Второй – онемевшая рука Ремедиус, которая не могла вложить всю силу в удар. Раз так, она просто надавила на Святой Меч, заставляя его проникнуть глубже. И тут сильная боль прошла волной по ноге Ремедиус, тем самым полностью обездвижив ее. Источником боли были нижние передние конечности Виджара – Он ударил ими по ногам Ремедиус, как хищник передними лапами. Ее ножные латы защитили от большинства острых когтей, но одному все же удалось порезать ей ногу. Это позволило Виджару высвободить свой топор и вновь занести его для удара. Ремедиус сделала шаг навстречу Виджару, чтобы остановить боевой топор. Каждое движение ее ноги сопровождалось агонией. Усиленный удар! Силовая коготь! Когда святой меч приблизился, Виджар с легкостью отбил его своим боевым топором. В ответ Ремедиус вернула контроль над отраженным святым мечом и полоснула им вниз по передним звериным конечностям. Когда Виджар отступал, Ремедиус наступала, сокращая дистанцию, и наоборот. Они приближались друг к другу и отдалялись друг от друга несколько раз, используя боевые навыки. Ни у кого из них не было серьезных ранений, но с каждым шагом их битвы проливалось все больше крови. «Если так пойдет и дальше, я смогу победить!» В ее сердце вскипела радость. Ремедиус была полна решимости. Если она сможет одолеть этих трех могущественных полулюдей, то она защитит здешних людей и таким образом вернет веру в Святое Королевство. «Нет нужды в том, чтобы здесь вырисовалось эта нежить!» Говоря по-простому, основная разница между воинами и паладинами заключалась в том, что воины были наступательной пехотой, а паладины – защитной. Хотя выразить все в цифрах достаточно трудно, но условно можно сказать, что рейтинг атаки воина составляет 10, а защиты 9, тогда как атака паладина составляла 8, а защита была равна 11. Разумеется, паладины могут использовать заклинания, но воины могут обучаться боевым искусствам, и потому провести точное сравнение не представляется возможным. Тем не менее, это лучший способ обрисовать ситуацию кому-либо с интеллектом Remedius. Если спросить, кто из них лучше подойдет для битвы с заклинателем, то ответом будет паладин. Благодаря божественной защите они могут похвастаться великолепным для воина сопротивлением к магии. Так, если насрение было заклинанием того же уровня, что и Ремедиус, она не представляла большой угрозы. Следующим был Халиша, который, судя по отсутствию оружия и движениям, был монах. Монахи имели большое преимущество перед заклинателями и ворами – но в то же время уязвимы против паладинов. Поэтому обезьяна тоже едва ли представляла какую-либо угрозу. Значит, если я смогу победить Виджара, то скорее всего смогу убить всех троих. Между битвой с Виджаром, будучи измотанной предыдущими сражениями, и битвой с Виджаром, будучи полной сил, последний вариант сулил ей больше шансов. Опираясь на это, Ремедиус и бросила вызов Виджару. Сначала решение не казалось плохим, Но она просчиталась. Боже, боже, уже мертв. Хе-хе-хе, это тоже. Потому что те паладины, которые сражались с двумя другими, оказались слишком слабыми. Что? Неужели она переоценила тех двух паладинов? Или недооценила силу полулюдей? Или и то, и другое? Отводя взгляд, ты оскорбляешь меня. Ведь жар в гневе замахнулся на Ремедиус. Гарх! Ей удалось остановить атаку хотя её отбросила назад. Битва на мгновение стихла. «Ремедиус, ты понимаешь, что я великий Виджар, существо великой силы, чьё имя будет греметь по всему миру. Если ты не вложишь в битву полностью своё тело и душу, то умрёшь за несколько секунд». Услышав звуки другой битвы, Ремедиус прикусила губу. Хе -хе -хе -хе, «Интересно, достаточно ли силён этот паладин?» Вроде ничем не отличается от предыдущего, не могу сказать точно, я не воин. Я паладин Франка. И я паладин Гальбан. Я буду твоим противником. Спустя несколько секунд после сказанного, она услышала, как один из паладинов рухнул на землю. Паладин Франка был хорошим человеком. Он был не очень сильным паладином, но он уделял много внимания тому, чтобы ладить с другими. Все его очень любили. На самом деле его назначили сюда только потому, что ему доверял Густав. Ремедиус была знакома с его характером и поэтому поручила ему организовывать здесь ополчение. Она слышала, что паладин Гальбан совсем недавно женился. Однако его жену похитили. Он поборол свое желание отправиться на ее поиски и пришел на помощь Ремедиус, чтобы помочь большему количеству людей. Эти два человека слишком молодые для смерти, пали убитыми. «Снова отвлеклась!» Виджар взревел и нанес ей удар – который был еще сильнее, чем предыдущий. Ремедиус бросилась к Виджару, принимая удар вооруженной рукой, и затем она провела скользящий выпад, но Виджар проворно уклонился от выпада. Хм, это что, какой-то блеф? Или твое тело просто среагировало реф рефлекторно из-за долгих тренировок?» Виджар зарычал. Он не боялся достойного врага, наоборот, он был в восторге. «Эй, птенец, мы закончили тут, а ты еще нет? Как насчет нашей помощи?» Поинтересовалась насрение. «Ты, должно быть, шутишь. Я буду опозорен, если мне понадобится ваша помощь, чтобы справиться с ней. Если я и убью ее в дуэли, то многие люди будут говорить об этом». Виджар Сан прав, почтенное насрение. «Как насчет того, чтобы уничтожить щиты людей, а потом...» «Будто я вам позволю!» Несмотря на то, что Ремедиус все еще стояла перед Виджаром, она проигнорировала его и с беззащитной спиной побежала к той паре. Однако... «Я же сказал, что я твой противник!» Виджар не позволил ей сделать этого. Хоть она и была уязвима, но он не ударил ее топором, а вместо этого просто пнул. Ремедиус от сильного удара отлетела в стену из щитов. Она ахнула на мгновение от потрясения. «Ай!» Ополченцы закричали от страха. «Соберись, человек! Сражайся со мной!» Слова Виджара сопровождались звуком его шагов. Если бы он взмахнул топором с длинной рукоятью, он бы задел щитоносцев. Создав брешь настолько большую, что вернуться к прежнему строю было бы невозможно. Несмотря на то, что Ремедиус потеряла равновесие, она сделала шаг вперед, бросившись на Виджара, чтобы держать его подальше от ополченцев. Если это возможно, она хотела бы победить Виджара, не используя все свои силы. Это было из-за того, что она берегла часть сил для боя с остальными двумя. Она использовала мощную способность, которой обладал священный меч Сафарлисия, Доступная один раз в день. Это была усиленная версия священного удара паладина. Это был самый сильный удар, который мог нанести паладин, владеющий этим мечом. Ее инстинкты говорили ей, что лучше не делать этого. Однако, если бы она не победила Виджара немедленно, другие двое полулюдей убили бы еще больше людей. «Я хочу защитить желание Калки-сама!» Она бессвязно закричала, проигнорировав свои инстинкты и мысленно послала команду святому мечу. И в то же время она влила свой святой удар в меч и сделала им движение. Святой меч озарился божественным сиянием, которое вытянулось в два раза длиннее самого лезвия. Этот свет был тем более ослепительным, чем более злым было существо, и ему становилось труднее уклоняться или защищаться. Для глаз же Ремедиус этот свет не мешал обзору. Ремедиус подняла свой святой меч к небу и обрушила вниз. Так как она потеряла опору, предсказать направление атаки было легко, и Виджар был готов принять удар топором и отбросить ее. Однако. После очередного бесловесного выкрика, Ремедиус продолжала давить на топор противника мечом, заставляя оружие врага опускаться.